Обе горько посмеялись, пожалели Таню. А самим хорошо. Мужья достались, лучше не бывает. «Ты как себя чувствуешь?» — спросила Церера. «Хреново. Выворачивает все время. На еду смотреть не могу, а жрать хочется. Вся надежда на твои клеры. Как увидела, слюньки потекли. Кажется, все блюдо умяло бы». «Ну и начинай!» — засмеялась Церера. «Вон сколько всего наготовила, как на Маланину свадьбу». «Слушай», — Марина с удовольствием откусила сразу клера. — «ты знаешь, мы ведь с пшоном даже мечтать не могли, что когда-нибудь так станем жить. Просто фантастика какая-то. И теперь мне все кажется, что в той нашей развалюхе будто бы так и остались мы, две замухрышки, пшончик и я. Нас, тех прежних, здесь нет в этой квартире, просто места нам нет». Мы такие другие тут, церерка милая, что мне вдруг страшно становится. Вдруг сейчас это не я, а настоящая я, все еще там, в нашем старом доме. И сны мне снятся страшные. Все в них происходит с нами сегодняшними, но в том, в нашем старом доме. Недавно, представляешь, видела во сне свою приятельницу. Вместе работали в посольстве, и она никогда у нас на самотеке не была. А во сне увидела ее там. «Во всех снах все происходит только там. Всех вижу только там, понимаешь?» ты «Ребёнка береги», — разумно заметила Церера. но «Ну что тебе не нравится у нас?» «У вас?» «Нравится. Все так сильно нравится. Я тебе это и пробую втолковать. Так нравится, будто не я так живу, а другая. Опять не понимаешь?» «Нет», — честно ответила Церера. «У тебя, наверное, все из-за этого», — намекнула она на состояние Марины. Я читала, когда ждут ребенка, бывают всякие сдвиги. Вот Юра так говорит, грустно сказала Марина. Я еще съем, ладно? Ой, как вкусно! Улыбнулась она сквозь нечаянные слезы. А когда Юра ест, я даже смотреть не могу. Он и готовит, и разогревает теперь сам. Он у меня молодец, правда? Правда, согласилась Церера. Ей с первого раза понравились Юра с Мариной. Я побежала ставить все на стол. «Я помогу», — спохватилась Марина, но блюдо с эклерами оставила пока на кухне. «Хорошо бы столик они нам вернули», — заметила Церера. «Мы бы одним заходом все отвезли». Но как бы не так, столик на колесиках был в плотном кольце окружения. Статные молодые мужики... Вовсе не утомлялись от того, что долго стоят, неторопливо вели над ним деловые свои разговоры. Им никто не мешал, поскольку говорили они о понятном и интересном только им одним. Каждый подливал сам себе помаленьку, если хотел. Закусочки хватало, и все это было не главное. А главным было единодушие собеседников, единомышленников. Понимали друг друга с полуслова, с полунамека, даже то, о чем ни слова вслух. Когда я первый раз был в Штатах, — вспомнил Бобров, — самым неожиданным сюрпризом для меня оказалось их отношение друг к другу. Он прищурился и сквозь стекло стакана посмотрел на огни люстры. Они избегают несчастных, больных, неудачников. Не знаю, везде ли, но в нашем деловом мире это так. Суеверие это или еще что, не скажу. «Но для них человек, потерпевший провал, все равно, что заболевший заразной болезнью, его избегают». «Любопытно», — сказал Самолетов. «А почему, собственно, ты сейчас об этом вспомнил? Здесь». Павел насторожился. «Где-то далеко-далеко в его детской памяти всплыли часто повторяемые и невольно слышимые в доме, во дворе от разных людей слова. Он такой хороший, он такой хороший» такой несчастный. Но ответ Боброва захлестнул сердце Полюшкина такой горячей волной счастья, она все детские представления мигом смыла. К месту вспомнил, Бобров все еще держал стакан в вытянутой руке, но от люстры перенаправил его в сторону Павла и опять сквозь стекло посмотрел, теперь уже на Полюшкина, как на сверкающую люстру. «Этот дом...» Бобров обвел рукой со стаканом обозримое пространство. Сделал человек удачи. Здесь всем хорошо. За тебя, Полюшкин, будь здоров. Бобров сдвинул свой стакан со стаканом Павла и подмигнул ему. Естественно, и самолетов, и зам поддержали, присоединились, а Павел уже почувствовал себя так самостоятельно, так полностью у себя дома, будто другой реакции от гостей он и не ждал. Более того, Павел теперь раскумекал, что неспроста так сразу откликнулись на его приглашение бобров и самолетов. Ошеломительная новость как искра проскочила в небрежно оброненных двух-трех фразах. Подписан приказ об образовании нового ведомства, попадающего в подчинение их Госкома. В связи с этим определена новая штатная руководящая единица «Верхних будет трое». Своего друга, зама Павла, они не могли сразу к себе забрать. Слишком мало он проработал. На коллегии не утвердили бы это точно. Об этом над столиком на колесиках никто не обмолвился. Полюшкин своим умом дошел. С другой стороны, им могут эту единицу прислать с периферии. Мало ли своих тянет большое начальство в Белокаменную. Такое тоже не говорилось вслух. Но и это Павел сообразил быстро-быстро. Теперь Бобров с Самолетовым здесь, у Полюшкина. И они, понимает Павел, срочно проверяют его на всхожесть, на ржавость, прощупывают. Смотрят его дом. Дом всегда проговорится о хозяине, выдаст его с головой. Новый дом выдал Павла в самом лучшем виде. Такого Бобров с Самолетовым не ожидали». Кажется, и в самом деле он не так прост, как смотрится по первому взгляду. И верно, есть у него кто-то. От деды, видно, достался. Хорошо помог деда Павлу, по делу. А ими, Бобровым и Самолетовым, деда пренебрегал. Хотелось бы не простить этого Полюшкину, примерно наказать, но сообразили, что наследник деды и сам может оказаться зубастеньким». И к друзьям Полюшкина присмотрелись бобров самолетовым. Это тоже важно, когда выбираешь себе соратника в большом деле. Были в доме Павла в этот вечер свои люди, не случайные, чуть ли не родные. И они заставили уважать Полюшкина. Даже известный артист, забавный, малый, такой простой, оказался очень кстати. Отвлек жен, они занялись артистом, телевизор включать не надо и над душой не стоят. Андрей Егорыч ученый, физик, и с существенными связями в городе. Его бы со временем к себе перетянуть. Местечко можно подыскать, нужный человек. В курсе многих необходимых проблем. И друг, видно, настоящий, за на горой. Как про дворянское его происхождение вернул, а? Смешно, конечно, с одной стороны. Но все-таки почему-то приятней стало на Полюшкина смотреть. Какая-то родовитость, основательность в нем присутствует без сомнения, и это засчитал ему в плюс бобров. Вот дипломат к ним подошел, расступились, пропустили к столику, положил в свой стакан кубик льда, проворно с первого раза ухватил его щипцами, плеснул на лед виски. Павел пододвинул ближе к Юри блюдце с подсоленными жареными орешками, кешью. Сразу видно, близкий человек, вкусы знает. Дипломат отсыпал кешью в пустую розетку. «У вас свой разговор. Ничего, что я в спальню к телевизору отдохну маленько?» По-свойски подмигнул Боброву, сразу вычислил в нем здесь самого главного. Боброву и это понравилось. Умные друзья у Полюшкина. А женщины очаровательны. Как он цереру свою подцепил, надо же! Ходила по коридорам деревенская девчонка. Фигурка, правда, отличная, красилась в меру со вкусом, так теперь понятно, в чьих руках была команда. Татьяна Николаевна — Масфильмовское чудо, с такой сестренкой взял Полюшкин цереру, и так тихо у них все сладилось, пошушукаться за спиной не дали, до их верха ни ветерка не донеслось. Забежал сам Полюшкин и, как бы между прочих дел, пригласил заглянуть на свадьбу этажом ниже, поскольку квартирой пока не обзавелся. На ресторан не потянул, сирота. Без родителей остался Павел Павлович. Удивились, посочувствовали, поздравили. Забежали на полчасика. Присмотрелись к Церере. красивый черт побери, баба. Действительно, София Лорен. Только куда лучше, поскольку наша, не из кино. Сказали тогда об этом Павлу, Словно смеясь, а он обрадовался. «Нравится, да? Сегодня пригляделись к ней в доме. Походка необыкновенная, вроде занята простыми домашними делами. Шаркость бы ей подошвами тапок от стола в гостиной к столу на кухне. А она на высоких каблуках, юбка шелковистая, упруга бьется на ней, будто идет церера против ветра, и все ее видно, и ничего не видно» но невольно начинаешь думать как так получается у нее а она плавно быстро но без суеты опа опа аморы, аморы, аморы, любовь любовь и невидимые ящики канцелярских столов слева справа толк бедрышками толк толк откуда вам все это знать начальники смотрите ей вслед Смотрите, как идет Церера с полным подносом грязной посуды и недоумевайте, и удивляйтесь, и балдейте в конце концов от того, что видите по-настоящему красивую женщину. Избиваетесь со своих служебных мыслей, теряете нить делового разговора. Молодые, крепкие, спортивного вида, вы же мужчины, вспомнили? «Вздрогнули?» — предложил Павел, чуть освежив, недопитая начальниками и интуитивно застав их на думах о прекрасном, о женщине при взгляде на его цереру. Впрочем, думаете, вполне могли быть платоническими. «Вздрогнули?» — поддержало начальство и их друг, зам Павла. «Не пьянствовали?» — нет, все шло своим путем. И или последние сомнения насчет Полюшкина, и с облегчением читали это в глазах друг друга «Бобров» и «Самолетов». «Бобров» шел на Москву из Новосибирска, «Самолетов» из Новокузнецка. По масштабам страны соседи. Оба после десятилетки без колебаний подались в армию, а после армии поступили в один столичный институт. Кровати в общежитии у них оказались рядом, Но не только это познакомило и воссоединило двух сибиряков. После армии быт общежития был для них вроде дома отдыха. От маменькиных сыночков, лопавших домашние посылки, они отделились сразу и навсегда. За первые годы присмотрелись друг к другу в деле, на целине, в грязище картофельных полей под Москвой, в стройотряде. Оба не сочковали, подход один, надо – Антимонии на тему «нравится, не нравится» не разводили. К четвертому курсу уже вместе четко продумали, как взять высоту. Высота пока у них была одна на двоих. И шли они в этой одной связке. Один закреплялся повыше и тянул другу руку. Надежно страховались, сорваться не хотелось бы. Женились на московских с младших курсов, из их же института. Девочки славные, веселые, родители, руководящие работники в ведомстве, непосредственно связанном с их будущей профессией. Все путем. Все путем. А Бобров с Самолетовым уже тогда были завидными женихами. Рост их не подвел. Институт славился своей волейбольной командой. Все пять лет Бобров с Самолетовым были в первом составе. Не пили они из принципа, не курили из экономии. Всем объясняли, что берегут спортивную форму. Учиться им было трудно, не та школьная подготовка, да и армия помогла забыть то малое, что еще оставалось в голове после школы. И все-таки не только стипендию получали, без тепухи им трудно было бы продержаться в Москве, но больше давили своим общественным авторитетом на педагогов. Бобров и Самолетов все пять лет учебы были на виду института. Бобров комсорг курса, хронический комсорг, словно сейчас сочувствие называл он себя. Самолетов пошел расти по профсоюзной линии, председатель месткома. Разве это мало? Женились, как положено, в начале пятого курса перед распределением. Прописались в Москве. Боброва оставили при кафедре, избрали в портком, поступил в аспирантуру. На время расстался с самолетовым, который сел в ведомстве тестя, подчиненном нынешнему их Газкому. Им не надо было на словах выяснять, как быть дальше. Тестюшки приносили информацию, где, какие перспективы. Думали, прикидывали, выжидали. Растили дочек. Уже оба учились в аспирантуре. Бобров заканчивал. Самолетов только поступал. Они были нужные работники, побольше бы таких. Но все-таки что-то неумолимое, что-то жесткое читалось в их сосредоточенных взглядах. Наверное, с такими глазами прет лыжник-олимпиец по своей 50-километровой дистанции. Надо рассчитать силы, сберечь секунды, остальное по боку. Вот и сейчас стояли они уже не рядом, уже вместе с Полюшкиным над элегантным столиком на колесиках. Похожие на спортсменов временно снявших спортивную форму. Барбров был в финской вельветовой тройке темно-болотного цвета, галстук коричневый, узкий, в стиле ретро, рубашка кремовая с маленьким закругленным воротником. Самолетов предпочитал остаться в черном кожаном пиджаке, он и на работу в нем ходил, что называется, был у него пиджак и в пир, и в мир, и в «Добрые люди» но брюки все-таки переодел, тоже влез в импортные вельветы. Зам Павла, смешно звучит, носил замшу, темно-коричневый замшевый пиджак с ярко-красным пуловером под ним. Зам был из одной из бобровым и самолетовым институтской волейбольной команды, родом из Воронежа. Хотя и не сибиряк, как видите, но натура цепкая, и Москва ему была нужна не меньше, чем другим. Такие крепкие подобрались ребятки. Как белые грибочки в урожайный год в хорошем бору. Боровички-здоровички. Ближе родных братьев стали друг другу. Вон уже четвертого подбирают они в свою связку. «Как, Полюшкин, не подведешь?» Посмотрели трое прямо в глаза Павлу. «Слово дворянина», — отшутился Павел. Но тут же сообразил, что сейчас надо и по-серьезному. «Спасибо, отвечу делом». «Вот это по-нашему», — похвалил Бобров. Ему все больше начинал нравиться Павел. Даже пожалел, что раньше осторожничал, держал от себя на расстоянии вытянутой руки. Ясное дело, слишком разные у них были дороги до нынешнего дня. И никогда не понять москвичу-белоручке Полюшкину, какой ценой далась им в руки столица, пока он преспокойненько жил себе в ней». Жил, родившийся в Москве, может, оттого и казался таким самостным, готовым к безоговорочному подчинению им, Боброву Самолетовым. Он воспитанник несгибаемого, нерушимого деды, наследник крутого, трудный, неудобный вариант, но, кажется, и с ним удалось поладить, а надо бы заполучить со всеми потрохами, слабинки нащупать бы. Свой он, свой». Должность, квартира — это ему деда сварганил. Тут они, верхние, вмешиваться не стали. Мощный старик все по-своему повернул. Теперь зато предстоит действовать быстро и безошибочно. Очень быстро. Место Полюшкина рядом с ними, с Бобровым и Самолетовым. Настроение у Боброва поднялось. По натуре своей он боец. Даже не просто боец, а полководец. И мирная повседневная жизнь — Угнетало бы его своим однообразием, если бы не случались такие вот поводы к битвам. Бобров жадно искал эти поводы и умел выходить победителем. «Чай пить будете?» — в которой, оказывается, раз, обратилась к дружным собеседникам Церера. «Чай пить» — это она научилась у Марины с Павлом. Трое взглянули на Боброва. «Давно пора», — легко сказал Бобров, одергивая вельветовый пиджак и поглядывая на Цереру так, словно собрался пригласить ее на танец. «Куда прикажете, мэм?» «К столу, конечно», — разумно ответила мэм из Пупышкина. «Вон и самовар поспел. На столе стоял настоящий ведерный самовар, разведенный на настоящих углях с сосновыми шишками». Выход для его трубы над окошком устроил брат Цереры. Чай пили долго, по-московски, душевно. Самовар сохранял горячую воду, заварка была ароматной, вкусной и освежающей. Привезли ее Марина с Юрой из арабской страны, а попал туда чай из Англии, где толк в нем знают. Стали расспрашивать Юру с Мариной про их жизнь за рубежом. Марина больше молчала и ела эклеры. Перемигивая с Церерой. Последний, с большим сожалением, предупредила она. Предпоследний, уточняла Церера. Ну ладно, будто бы уступала Марина, так и быть. А Юра рассказывал. Он хорошо поел у Полюшкиных, отдохнул в спальне у телевизора и теперь охотно говорил. Был он интересным рассказчиком, и все слушали его с большим вниманием, как комментатора по международной панораме, и не перебивали. Сколько, оказывается, еще неизвестно о таких вроде бы знакомых хотя бы по печати странах. Даже Марина недоуменно взглянула на своего Юру. «Ну, папочка, ты даешь! Я и то об этом не знала!» — искренне изумилась она. «Ты же не спрашивала?» — довольно индиферентно ответил Юра, и все засмеялись. Смеялись добро, весело, не над кем, а просто потому, что стало смешно. Артист вовсе не обиделся, что оказался на время забыт милыми дамами-хохотушками, и что Татьяна, по-видимому, взбрыкнула и отвалила домой без него. Не впервой. Значит, сегодня артист заночует у своей жены, а с утра на съемке. Так даже лучше. желаю его семья на Мосфильмовской улице до студии рукой подать. После неторопливого чая, когда оказалось, что московские водохлебы все-таки осушили ведерный самовар, Справились и с этим приятным делом. Решено было окончательно подняться из-за стола и справиться у дорогих хозяев, не надоели ли им гости. «Ой, что вы, что вы!» — искренне воскликнула Церера. «Сидите!» Но Бобров первым решительно направился к двери. «Долго, очень долго не могли друг с другом проститься». Расставаться и в самом деле не хотелось, так хорошо стало всем у Полюшкиных, хотя пора было и честь знать. Артист вспомнил о премьере фильма в Доме кино и догадался пригласить на нее присутствующих. Она должна быть в январе. Правда, фильм сильно порезали, особенно те, конечно, самые удачные сцены, где занят был наш артист, но кое-где еще можно будет его увидеть». Главное же, всех захватило единое горячее желание встретиться вновь, а это был повод. Да-да, спасибо, как замечательно. Женщины были в восторге и все не могли остановить своих кружений вокруг артиста, совершенно протрезвевшего после вдохновенного чаепития. Но артист устал от своего успеха, от славы, и теперь ему хотелось поскорей домой, в тихую свою семью. На прощение он сказал, что пригласительные билеты передаст через Пашу. но потом подмигнул он и профессионально звонко щелкнул себя по горлу. «Приглашаю. Это уже будет наша проблема», — остановил его Бобров. И обнадеженный артист удалился. Потом пропустили Марину с Юрой. Даже здесь, в прихожей, четверо деловых руководителей, хорошо одетых, при галстуках, казались больше похожи на дипломатов, чем сам дипломат. На Юре была темно-серая свободная кофта крупной вязки, рукоделия Марины, а под кофтой — тонкий шерстяной светло-голубой свитер. Юра любил уют и тепло. За Мариной вежливо поухаживали. Самолетов ловко подал ей дубленку. Бобров долго не отпускал руку Юры и благодарил за интереснейшие сообщения. И оставалась теперь самая тесная компания. Вдруг полуодетые, устало притихли, замолчали. Жены почувствовали серьезный момент и посторонились, пропустили мужей к Павлу. Церера стояла прямая, как струнка. Поблескивала своими длинными серыми глазищами. Она впервые так близко видела всегда далекое, почти мифическое, стремглав возникающее, исчезающее верхнее начальство. Сейчас произойдет посвящение, отрешенно, словно не про себя, подумал Павел. Интересно, как это у них бывает? В последний раз отделил он себя от них. Вроде бы случайно, они почему-то опять встали кругом, словно над тем столиком на колесиках в гостиной. Бойся гостя стоячего. Ну, москвич, возможно, по-доброму начал Бобров, вальяжно покачиваясь с носка на пятку, с пятки на носок. Хотелось без всяких задних мыслей просто отблагодарить хозяина дома, но все-таки помимо воли прорвалось, всплыло вспенилась, выплеснулась из самой глубины души. Самолетов ответно приподнял брови и сузил серо-стальные глаза. Зам Павла шустро перевел вопросительный взгляд с Боброва на Самолетова и с них на непосредственное начальство, к Полюшкину.